Часть 10. Эра Иоаннов-Павлов. Новая страница. Глава 47. Улыбка длиной в месяц. Конклав, закрывший свои двери 25 августа 1978 года, стал во многом уникальным, а также наиболее интересным, в отличие от предыдущих. Во-первых, так и не унявшиеся интегристы предприняли очередную попытку продвинуть кандидатуру Джузеппе Сири, которая на сей раз не увенчалась успехом а сам иерарх стал единственным, за кого голосовали и на кого рассчитывали целых три конклава подряд. Во-вторых, именно в те дни под сводами Секстинской капеллы находилось сразу три кардинала, которые в будущем станут римскими папами. Подержим пока для слушателей интригу и расскажем про другие события конклава. Еще одним уникальным явлением стало отсутствие в рядах выборщиков тех, кому исполнилось 80 лет. Эту ранее неизвестную практику ввел Папа Павел VI, чем очень сильно разозлил консерваторов. В адрес понтифика даже прозвучали обвинения в неуважении к древней традиции и опрометчивом шаге, которым святой отец якобы лишил себя самых мудрых советников. Не совсем понятно, каким образом Папа мог быть лишен этих самых советов, если к моменту конклава уже покоился в Ватиканских гротах. Впрочем, не будем пытаться разобраться в этой логике. В первых двух турах, как ни странно, лидировал кардинал Сири. Но достаточного числа голосов набрать не смог в силу того, что они отдавались наиболее либеральному архиепископу Флоренции Джованни Бенелли. К третьему туру стало понятно, что подобное противостояние может продлиться еще очень долго, а пресвященные избиратели не намерены менять своих предпочтений. Ситуацию изменил мудрый шаг Самофо Бенелли, который предложил всем голосовавшим за него перестать топтаться на одном месте и обратить внимание на компромиссную кандидатуру. Решение это вызвало не только уважение к персоне кардинала, но и заставило задуматься, какими качествами должен обладать тот самый компромиссный кандидат. Большинство сошлось на том, что после двух столь деятельных понтификов и десятилетий грандиозных по своим масштабам перемен, церкви нужно немного отдышаться и привыкнуть к своему новому облику. Для этого лучше всего подошел бы какой-нибудь тихий и скромный папа, который не начнет воплощать в жизнь очередные смелые проекты. Тогда-то выборщики обратили внимание на спокойного и не особо приметного патриарха Венеции кардинала Альбина Лучани, который вообще никаким образом не ожидал своего избрания, а услышав, что все больше иерархов называли его фамилию, совершенно опешил. Опустив глаза в пол и растерянно улыбаясь, иерарх неуверенным тоном произнес, что принимает избрание. На вопрос, каким именем его называть, новоизбранный понтифик ненадолго задумался, а затем произнес то, что заставило несколько призадуматься уже самих кардиналов. Лучань ответил следующим образом. «Я называюсь Иоанн Павел I». На эту формулировку нужно обратить особое внимание. Произнеся ее, папа совершил настоящую аномастическую революцию. Первый раз понтифик сам называл свой порядковый номер. До этого так не делал никто. Цифра добавлялась к именам пап всегда задним числом и только после того, как появлялся второй носитель этого имени. К тому же двойное имя было принято римским епископом впервые в истории. Альбина Лучани сделала это в честь своих ближайших предшественников, с которыми было связано проведение Второго Ватиканского собора, весьма почитаемого патриархом Венеции. Так у церкви появился новый папа, о чем и возвестил дым из трубы на крыше и звон церковных колоколов. Новоизбранный понтифик облегся в белый муар и направился на балкон собора, чтобы благословить собравшихся. За несколько секунд до выхода к людям святой отец скромно обратился к церемонемейстеру и спросил, не может ли он сказать несколько приветственных слов. Услышав это, мансиньор совершенно растерялся. Папа никогда в жизни не консультировались по таким незначительным вопросам, а всегда поступали так, как считали нужным. Но раз уж был задан вопрос, церемонемейстер немного помявшись, ответил что согласно древней традиции папы не произносят речей, ограничиваются только церемониальным благословением на латыни. Разумеется, запретить что-либо папе никто не мог, но скромный от природы лучани не стал спорить, а глубоко вздохнув, сказал, что ему очень жаль, и вышел на балкон. Желание святого отца обратиться к людям было совершенно искренним и нисколько не показным. Уже на следующее утро папа стоял на том же самом месте и, не стесненный более требованиями протокола, непринужденно общался с людьми. С первых же секунд Иоанн Павел I влюбил в себя всех без остатка. Его тихий и по-детски неуверенный голос становился еще очаровательнее от постоянной игравшей на лице его святейшества растерянной улыбки. Уже через пару дней за ним плотно закрепилось прозвище улыбающийся папа. Действительно, улыбался понтифик постоянный всегда максимально растерянно словно не понимая, где он и что от него хотят. Свое приветственное слово папа начал с того, что оправдал свое присутствие на балконе. «Вчера утром я совершенно спокойно вошел в Сикстинскую капеллу для голосования, даже не предполагая, что такое может произойти со мной. Но вот я здесь». Эти слова произвели на толпу совершенно потрясающий эффект. Все протяженные умилительно охнули. Понтифик покорил их сердца. Как оказывается, мало нужно римскому епископу для того, чтобы в один миг обзавестись симпатиями. Нет нужды ни в теаре, ни в высоком троне, ни в звучных титулах, ни в театральных жестах. Достаточно просто быть самим собой. своими имя святой отец объяснил преданностью и любовью к двум величайшим папам, правившим до него, а также приверженностью курсу Второго Ватиканского собора. Закончив обращение, пантифик попросил молиться за него, еще более растерянно улыбаясь и отводя взгляд. А потом просто взял и помахал всем на прощание рукой. Увиденное окончательно растрогало толпу и вызвало бурные аплодисменты. А папа Лучани просто стоял и смотрел, искренне не понимая, что ему нужно теперь сделать, пока цареманимейстер аккуратно не взял его под локоть и не направил к выходу. Никогда в жизни святой отец не видел в свой адрес подобных оваций. Да жизнь его и не готовила к такому. Альбина Лучани родился в самой простой семье рабочего строителя, закончил семинарию и принял священный сан. Он совершенно ничем не выделялся из десятков рядовых клириков. Даже когда вставал вопрос о рукоположении новых епископов, молодого священника всегда вычеркивали из списков за его непрезентабельный внешний вид, выражавшийся в вечной растерянной улыбке. В конечном итоге сан епископа все же был ему дарован решением Папы Иоанна XXIII. Большую часть своего служения иерарх провел в маленьком городке Виторио-Венето, располагавшемся в часе езды от Венеции и больше похожем на деревню, нежели на полноценный город. В советские годы к этому месту потребили бы термин «поселок городского типа». Тем не менее, имея епископский сан, Лучане участвовал во всех сессиях Второго Ватиканского собора, где и проникся всей его атмосферой. Будучи самым близким к Венеции епископом, Альбино был назначен патриархом этого города, а несколько позже возведен в Сан-Кардинала, что и привело его в итоге в Секстинскую капеллу. Вот, собственно, и вся жизнь иерарха. Как могут заметить слушатели, для ее описания не понадобилось даже отдельной главы. Настолько простой и скромной она была. Никаких серьезных дипломатических назначений, никаких командировок, никаких поездок за границу. Всего этого Лучани никогда не знал. Он совершенно случайно стал епископом. Также по стечению обстоятельств был назначен в Венецию и точно так же был избран епископом Рима. К этой роли он никогда не готовился, не работал с папами, не считался фаворитом высокопоставленных иерархов. Все в жизни святого отца происходило само собой вызывая у него неизменную растерянную улыбку. Папа просто не знал сложной куриальной жизни. Может быть, именно поэтому достаточно многих в апостольском дворце раздражало его поведение. Понтифик вел себя так, словно готов был решить все проблемы за пару дней. Конечно, поступали так и некоторые его предшественники, но делали они это всегда, чтобы показать. Они стоят над любыми устоями. Папа Луча не пренебрегал правилами просто потому, что совсем не воспринимал их всерьез. Разумеется, не из-за гордости или высокомерия. Просто этот человек очень привык к самой обычной жизни. А поупражняться в тонкостях этикета и протокола ему было совершенно негде. Иоанн Павел стал первым епископом за много веков, кто окончательно отказался от множественного монархического «мы» и стал называть себя в единственном числе. Понтифик ушел от вековой практики коронации, сочтя, что, коль скоро папа Павел снял тиару, то и он не будет ее надевать. Впервые в истории папа взошел на престол во время совершения обычной службы с некоторыми элементами интронизации. Пренебрегал лучания заготовленными текстами речей, предпочитая говорить от сердца, в результате чего часто запинался, терял мысль и наивно смеялся. Это очень не нравилось куриальным сановникам, но зато непременно восхищало простых людей. В ходе одного из своих интервью, данного итальянским журналистам в честь избрания, Папа снова всех удивил, начав перечислять своих любимых писателей и не назвав ни одной церковной книги. Как всегда, стеснительно улыбаясь, понтифик говорил о Марке Вене, Вальтере Скотте, Честертоне. Дошло до того, что некоторые пожилые иерархи Ватикана, привыкшие еще к аристократии Пия XII, стали стыдиться своего нового папы. Он просто ходил и улыбался, мало на что реагируя серьезно. Он не был легкомысленным. Папа Лучане был совершенно добрым и простым. В ходе своих публичных аудиенций святой отец подзывал детей, говорил с ними, смеялся, давал им микрофон и вообще с каждым днем все больше очаровывал толпу и выводил из себя членов Курии, особенно сотрудников протокола. Несмотря на постоянную улыбку, в глубине души анна Павла I скрывался довольно несчастный и грустный человек. Его тяготило избрание. Он не желал быть папой и, возможно, дал свое согласие, попросту растерявшись. Приближенные рассказывали, что вечерами понтифик тяжело вздыхал и называл себя узником в святой клетке. Так прошел первый месяц его правления, за который всегда веселый и жизнерадостный луча незаметно постарел и погрустнел. Спустя 33 дня своего пантификата папа, как обычно, завершил все свои дела, отпустил прислугу и лег спать, закрыв двери личных покоев. Следующим утром на всех первых полосах едва ли не каждой газеты Европы Крупными буквами был напечатан заголовок «Папа Иоанн Павел I» скончался.